Глава 5. Гигант перед зеркалами. Ему хотелось не только показать себя людям, но и самому на себя наглядеться. Хотелось, чтобы его супруга, красавица графиня, чтобы все его трое сыновей, Жан, Жак и Робер, старшему из которых уже минуло 8, и который уже сейчас был не по возрасту высок и крепок, чтобы его конюши, слуги Да и все люди, привезённые им с собой из Парижа, видели его во всём блеске великолепия, но он желал также покрасоваться перед самим собой и повосхищаться своей красотой. Поэтому-то он и потребовал, чтобы все зеркала, которые только есть в предоставленном ему доме или у его свитских Притащили и развесили вплотную одно к другому по стенам его аппартии, обтянутой гобеленами. Тут были зеркала из отполированного до блеска серебра, круглые, как тарелки, и зеркала на ручке, зеркала стеклянные, наложенные на оловянный лист, вырезанные в виде восьмиугольника и оправленные в позолоченную раму. Да, не слишком-то возрадуется епископ Амиенский, увидев, как продырявили гвоздями его прекрасные гобелены. Ну да ладно. Принц крови может себе такое позволить. Просто Роберру Артуа, синьору Конша и графу Бамон Лероже пришла охота видеть себя в одеянии пера. Темпачи, что надел он его впервые. Как ни вертелся Робер, как ни крутился, отступал на два шага, подходил ближе, всё равно Ему не удавалось разглядеть себя целиком, а только частями, подобно разрезанному на куски витражу. Слева золотая чашка длинной шпаги, а чуть повыше справа кусок груди, так что видны вышитые на шёлковом кафтане гербы, вот там плечо, и к нему сверкающей пряжкой пристёгнута пышная мантия пера. А у самого пола, где-то там, далеко внизу, бахрома. длинные епанчи, морщившиеся над золотыми шпорами, а потом, где-то уже на самом верху, корона пера о восьми одинаковых цветках. Нечто весьма монументальное, тем более, что по его приказу в корону вставили все рубины, приобретенные на распродаже имущества покойной королевы Клеменции. — Одет я, надо сказать, на славу, — решил он. Надо чего же досадно, что я так долго не получал звания пера. Ибо костюм пера мне идёт. Здорово идёт. Графиня Бамон тоже в парадном одеянии и, по-видимому, лишь наполовину разделяла ликование своего списильвого супруга. "А вы уверены, Робер?" забоченно спросила она, "что эта дама придёт вовремя?" "Ну, конечно же, конечно!" Поспешил ответить Рабер: "Если даже она не явится сегодня, я всё равно оглашу свои претензии о бумаге, представлю завтра". Единственное, что омрачало радость Рабера от созерцания нового его туалета, это то, что впервые пришлось надеть его в жару, и балето нынче выдалось раннее. Он безбожно потел под всей этой сбруей. под всем этим золотом, бархатом и плотными шелками, и хотя еще с утра хорошенько помылся в чане, от него уже шел крепкий, терпкий запах хищного зверя. В распахнутое окно виднелось пронизанное солнечным светом небо, доносился трезвон соборных колоколов, заглушавших уличные шумы, хотя заглушить их, казалось бы, не так-то легко, шутка ли, в город съехалось, пять королей и каждый со своим двором. И впрямь в этот день, 6 июня 1329-го, в Амьене собралось пять королей. По словам канцлера, такого съезда никто из старожилов не помнит. Для принятия присяги юного английского короля Филипп Валуа с умыслом пригласил своих родственников и союзников, королей Наварры, Богемии и Майорки, а также графа Генегау, герцога Афинского и заодно всех пэров, герцогов, графов, епископов, баронов и маршалов. Шесть тысяч коней, приведенных французами, и всего шестьсот, приведенных англичанами. Ах, как порадовался бы Карл Валуа за своего сына, да и за своего зятя Робера Артуа, Если бы мог присутствовать на таком пышном сборище. Новому коннетаблю Раулю де Приену поручили для начала заняться размещением гостей. Со своей задачей он справился блестяще, хоть и похудел за несколько дней на 5 фунтов. Король Франции со всем семейством занял епископский дворец, правое крыло коево предоставили Роберу Артуа. английского короля поселили в Мальмезоне, а прочих королей определили на постой в домах богатых горожан. Слуги спали в повалку в коридорах, конюшии расположились лагерем вокруг города вместе с лошадьми и повозками для господских пожитков. Из ближайшей провинции, из соседних графств и даже из Парижа привалило несметное количество народа. Зеваки устраивались прямо на папертьях. В то время пока канцлеры двух держав выторговывали последние пункты и формулы вассальной присяги, и после бесполезных и многословных споров единодушно пришли к соглашению, что договориться им не удастся, вся знать Европы в течение этой недели развлекалась турнирами и состязаниями на копьях, глазела на бродячих лицедеев дававших свои представления на жонглеров, на танцующих, пировала, кутила, пила. Причем пиршественные столы были расставлены во фруктовых садах при замках, и начиналось великое едение в полтень, а заканчивалось при мерцании звезд. Самьенских заболоченных земель на плоскодонках, которые одни лишь и могли пройти по узеньким каналам, и то, если гребец орудовал вместо весел шестом, Доставляли груды ирисов, лютиков, гяцинтов и лилий, разгружали их на причалах речных рынков, разбрасывали цветы по улицам, дворам и залам, где проходили короли. Город был напоён ароматом цветов, безжалостно раздавленных ногами и колёсами. Цветочная пыльца липла к подошвам, и запах её примешивался к крепкому запаху конюшни и толпы. а еда, а вина, а мясо, а пироги, а пряности. На бойне, работавшие круглые сутки, гнали стада быков и свиней, целый отар овец, охотничью добычу, лани, олени, кабанов, косуль, зайцев, всякую морскую рыбу, осетров, семгу, окуней, а также и добычу речную, длинных щук. лещей, линей раков и разную домашнюю птицу, нежных коплунов, над диво откормленных гусей, пёстрых фазанов, лебедей, белоснежных цапель, павлинов с переливчатыми хвостами, полными повозками везли в дворцовые поварни, повсюду откупоривали бочки с вином. Любой, будь он последний слуга, разгуливавший в Ливрее, держал себя как важный синьор. Девушки совсем ишалели. Со всех сторон хлынули итальянские торговцы на эту ярмарку, какие бывают лишь в сказках, и какую устроили здесь по приказу короля. Фасады амьенских домов исчезали под штуками шёлка, парчи, ковров, вывешенных из окон и заменявших флаги. Слишком громко звонили колокола, оглушительно ревели фанфары, кричали люди, слишком много было здесь коней в парадной упряжи и охотничьих псов. Слишком много еды и питья, слишком много принцев в крови, слишком много воров, уличных девок, слишком много роскоши и золота, слишком много королей. Было отчего в голове пойти кругом. Всё королевство Пьянела от созерцания своей мощи, как недавно пьянел перед зеркалами Роберт Артуа, созерцая свое отражение. Лорме, дряхлый его слуга, тоже одетый во все новое, но даже сейчас, в эти праздничные дни, не перестававший брюзжать. О, в сущности, по пустякам, потому что Жиле Денель слишком уж расхозяйничался в доме, потому что вокруг сеньора вертятся... все какие-то новые люди», — подошел к Роберу и произнес в полголоса. «Дама, которую вы ждали, здесь». Гигант повернулся к Лорме всем телом. «Веди ее ко мне», — приказал он. Затем подмигнул своей супруге графине, широким взмахом руки выставил всех из комнаты и еще крикнул вслед. «А ну, уходите!» Стойте пока во дворе. Оставшись один, он подошёл на минутку к окну, поглядел на толпу, собравшуюся полюбоваться торжественным въездом знатных сеньоров и на пиравшую на еле сдерживавшую её цепь лучников. А там наверху вовсю завывались колокола. Слатков поднялся вдруг запах горячих вафель, и сразу весь воздух пропитался аппетитным их ароматом. Окрестные улицы были сплошь забиты народом. Из застоявших впритык друг другу барок лишь кое-где поблескивали под солнцем воды канала Оке. Робера Артуа распирала чувство торжества. Но оно, это чувство, станет еще сильнее через полчаса, когда он в соборе протиснется к своему кузену Филиппу Валуа и скажет ему «Робера Артуа» Несколько слов, от которых задрожат собравшиеся там удивлённые короли, герцоги и бароны. И каждый отправится во свояси не в столь радушном настроении, в каком он явился в собор. И в первую очередь его дражайшая тётушка Маго и герцог бургундский. О, конечно, Робер удачно обновит своё пышное одеяние пера. 20, нет. Больше 20 лет упорной борьбы нынче увенчаются успехом. И однако в этой неизбывной радости и гордыне была какая-то трещинка, какая-то легчайшая печаль. Откуда бы ей взяться, особенно теперь, когда всё ему улыбалось, когда исполнялись все его желания. И вдруг он понял: во всём по винен этот запах вафель. вер францы, который сейчас потребует себе графства своих предков, не может взять и просто так выйти на улицу. Хорош он будет в своей короне, а в восьми зубцах, если начнёт у всех на глазах уплетать вафли. Перу францы заказано драть глотку, смешиваться с толпой, щипать встречных девушек, а вечерами орать в компании четырёх потоскух. что было дозволено ему двадцатилетнему, ему, вечно сидевшему без гроша. Но именно эта печаль его и утешила. Значит, подумал он, ещё и грает в жилах живая кровь. Посетительница скромно стояла у порога, боясь помешать думам этого знатного сеньора, да ещё в такой огромной кароне. Было ей Лет тридцать пять. Лицо резко суженное к подбородку, резко очерченные скулы. Из-под капюшона дорожного плаща выглядывали косы, а от дыхания округлой пышной груди мерно поднималось и опадала шемизетка белого полотна. — Ну и черт! Видать, наш епископ не скучал! — подумал Робер, оглядывая посетительницу. Дама сделала реверанс — низко согнув одно колено. А Рубер протянул ей свою огромную лапищу, всю в рубиновых перстнях. «Давайте — Давайте! — скомандовал он. — При мне ничего нет, Ваша Светлость! — ответила дама. Лицо Рубера исказилось от гнева. — Как так? А где же бумаги? — воскликнул он. — Вы меня сами заверили, что принесете их нынче! Я только что из замка Ирсонов, Ваша Светлость. Мы там вчера были вместе с пристовом Массио. Мы прямо прошли к железному кофру, вмурованному в стену, и открыли его ключами, которые велели изготовить заранее. Ну и что? Кто-то побывал там до нас. Кофр оказался пустым. Чудесная, просто чудесная новость. ра говорил Робер и даже чуть побледнел. Вот уже целый месяц вы голово мне морочите. Ваша светлость, ваша светлость, я могу вручить вам документы, из которых явствует, что графство принадлежит именно вам. Я знаю, где они спрятаны. На следующей же неделе я их вам принесу, и вы дадите мне в обмен землю и деньги. А потом проходит неделя, проходит другая. В замке безвыизно живут эрцоны, а при них я не смею там показаться. Вчера я туда, наконец, проникла, ваша светлость. Да ключ оказался никуда не годный. Потерпите еще чуточку. И в тот день, когда я должен, наконец, вручить королю два документа... — Три, ваша светлость, три. Брачный контракт графа Филиппа, вашего батюшки. Письмо графа Робера, вашего деда. И еще одно письмо мессира Тьери. — Три! — Три! Это уже совсем из рук вон. Являйтесь сюда и приспокойно сообщайте мне. У меня ничего нет, кофр мой пустой. Неужели вы думаете, что я вам поверю? Вы спросите пристово Масю. Вы же с ним вместе ходили. Разве вы не понимаете, ваша светлость, что у меня ещё хуже, чем вам? В глазах Роббера Артуа промелькнули не добрые искры подозрения, и он спросил совсем иным тоном: — Скажи-ка, любязная Девион, уж не надеешься ли ты меня одурачить? Хочешь у меня побольше вытянуть? Или, может, перекинулась на сторону Маго? — Маша Светлость, ну как вам такое даже в голову могло прийти? — воскликнула она, еле сдерживая слезы. — Я... Это после всего того зла, что причинила мне Графеня Маго, бессовестно присвоившая себе всё, что оставил мне по завещанию мой дорогой синьор Тери. Ох, как бы мне хотелось, чтобы вы хорошенько отплатили Мадам Маго за все её злодеяния. Подумайте сами, ваша светлость. 12 лет я была верной подругой Тери, хотя люди пальцем на меня показывали. Но ведь епископ такой же человек, как и все прочие. А люди преисполнены злобы. И Дивон пустилась рассказывать историю всех своих бед, которую Рабер слыхал по крайней мере раза три. Говорила она быстро, из подровной линии бровей её взгляд, хоть и скользивший по раберу, казалось был обращён куда-то внутрь, как у всех, кто полностью поглощён лишь собственными своими делами и кого ничто другое на свете не интересует. Само собой разумеется, ей нечего надеяться на мужа, ведь она ушла от него и открыто поселилась в доме епископа Тири. Конечно, муж у неё человек покладистый, возможно, ещё и потому, что он уже давно не мужчина. Ему Светлость понимает, что я имею в виду, а епископ Тири желал уберечь её от привратностей судьбы, упомянул её в своём завещании, оставил ей доходные дома и золотые монеты в благодарность за то, что она подарила ему несколько счастливых лет. но не зря он опасался мадам Маго, которую, хочешь не хочешь, ему пришлось назначить своей душеприказчицей. Она всегда на меня косилась за то, что я моложе ее, и за то, что в свое время Чири сам мне рассказал. Он делил с ней ложе. Он отлично понимал, что когда его не станет, она сыграет со мной злую шутку, и что все Ирсоны, а они тоже против меня настроены, особенно придворная дама Маго Беатриса, самая мерзкая тварь из всех их семейки. устроя так, чтобы выгнать меня вон и лишить наследства. Робер уже не слушал эту болтовню, которой не предвиделось конца. Он снял свою тяжелую корону и положил ее на ларь, задумчиво поскреб свою рыжую шевелюру. Рухнули все его великолепно задуманные козни. — Хоть одну стоящую бумажку, брат мой, и я тут же прикажу обжаловать решение судов, состоявшихся в 1309-м и 1318-м годах. Вот что сказал ему Филипп VI. «Но пойми ты меня, как бы я ни желал тебе услужить, не могу я этого сделать, иначе пришлось бы менять свое решение относительно Эда Бургундского. А к каким это приведет последствиям, ты, очевидно, сам догадываешься». И ведь там была... не просто бумажка, а сокрушительные документы, даже акты, которые могу велело припрятать или уничтожить, дабы завладеть наследством артуа, а он-то ещё похвалялся, что их достанет. Я ухожу, заявил он. Через несколько минут мне надо быть в соборе, где синьору приносится присяга в вассальной верности. Какая присяга? «Как какая? Английского короля, конечно!» «Ах, так вот, значит, почему в городе такая толчая. Я еле по улице пробралась». Ничего-то она, эта дурочка, не видит, только и думает с утра до ночи об обрушившихся на нее горестях, ничего не понимает и даже спросить, что тут происходит, не удосужилась. Роберт подумал было, уж не слишком ли легкомысленно он доверился рассказам этой женщины. А вдруг ни бумаг, ни железного кофра Ирсонов, ни признания епископа никогда и не существовало, а всё это выдумала Дивион? И Массио Алимана тоже одурачила. А может быть, он просто её соучастник? А ну-ка, выкладывайте всю правду, женщина. — Небось, никогда вы этих бумаг и в глаза не видывали? — Как не видела ваша светлость! — воскликнула Дивион, приложив ладони к своему скуластому лицу. — Было это в замке Ирсонов, как раз в тот день, когда Тьерри почувствовал себя плохо, и его перенесли в его отель в Арасе. — Жанетта, вот что он мне сказал, — я хочу оградить тебя от козни графини Мого, как я сам старался себя от них оградить. Она считала, что письма с печатьем, и которые по её приказу изъяли из архивов, чтобы лишить наследства его Светлость Рубера. Так вот, она считала, что письма эти все сожжены. Но на её глазах аж гли только те, что находились в парижских архивах, а копии, хранящиеся в Ортуа это собственные слова тери ваша Светлость Я её уверил, что они не существуют, но сберёг их здесь. Да ещё добавил к ним собственноручно написанное письмо. И цели подвёл меня к кофру, вмурованному в нишу в его кабинете, и дал мне прочитать несколько листов, сплошь покрытых печатями. Я даже глазам своим не поверила. Неужели, думаю, может человек дойти до такой низости? Там же в кофре лежали 800 золотых ливров. И Тьери, на всякий случай, если, мол, с ним что-то случится, дал мне ключ. — Ну и когда вы в первый раз явились в замок Ирсонов? — Я перепутала ключи, наверное. Я тот ключ потеряла. Все несчастья на мою голову валятся. А когда так плохо начинается, то и... — Да и растеряха к тому же. Нет, очевидно, она правду говорит. Если хочешь обмануть человека... Такой ерунды нарочно не выдумаешь. Робер с удовольствием придушил бы ее, если бы от этого хоть какая-то польза была. — Очевидно, после моего посещения они что-то заподозрили, — добавила она. — Обнаружили кофру и взломали замки. Конечно, тут без Беатрисы не обошлось. Дверь приоткрыли, и между створками просунулась голова Лорме. Робер досадливо махнул рукой, и голова исчезла. Но ведь ваша совесть, продолжала Жанна Девион таким тоном, словно хотела искупить свою вину. Все эти письма. Можно в конце концов сделать заново, как по-вашему? Как так заново? А что ж тут такого? Раз известно, что там было написано. Я, например, отлично помню, могу вам повторить почти слово в слово письмо монсиёра Тири. глядя куда-то вдаль пустыми глазами, подчёркивая каждую фразу вытянутым вперёд пальцем, она начала: чувствую тяжкую на себе вину, что столь долго таил то, что права на графство Артуа принадлежат его светности Роберу По соглашению, принятому перед бракосочетанием, его светлости Филиппа Артуаса, мадам Бланкой Бретонской. Соглашение сие составлено в двух экземплярах, скреплённых печатью, из коих вторым владею я, а другой был изъят из королевских архивов одним из наших знатнейших вельмож. И единственное желание моё, чтобы после кончины графи не могу По приказу Кои, а также желая ей угодить, действовал я: "Будь Господь Бог призовёт её прежде меня, и вернуть упомянутому выше его светлостью Роберу то, что я хранил всё это время". Та самая девион, что приспокойно теряла ключи, могла зато запомнить слово в слово прочитанное ею всего один раз послание. Бывают же люди, у которых так удивительно устроены мозги. И она предлагает Раберу как нечто самое естественное в мире подделать документы. Видна полностью лишена понятия добра и зла, не ощущает никакой разницы между тем, что хорошо и что дурно, между тем, что дозволено и тем, что запрещено. По её разумению, хорошо то, что идёт ей на пользу. За свои сорок два года Робер успел совершить чуть ли не все смертные грехи — убивал, лгал, доносил, грабил, насиловал. Но подделывать документы? Такого ему еще не доводилось. И «Есть еще один бывший Бальи из Бетюна — Гийом де Лапланш. Он тоже должен все это помнить и поможет нам, ибо в те годы служил у мансиньора Тири песцом». — А где он, этот ваш бывший Бальи? — спросил Рубер. — В тюрьме. Рубер досадливо пожал плечами. Час от часу не легче. Ах, какой же он совершил непростительный промах, так глупо поторопившись в столь щекотливом деле! Надо было подождать, когда бумаги будут у него в руках, а он удовольствовался обещанием. Правда и то, что представился весьма удобный случай. Присяга английского короля недаром сам Филипп VI советовал не упускать благоприятные минуты. Старик Лармес снова просунул голову в дверь. Ладно, ладно, сам знаю, нетерпеливо крикнул Робер. Невеликое дело, только площадь пересечь. Король сейчас прибудут. Укоризненно отозвался Лармес. Хорошо, иду. В конце концов, король всего на все его шурин. Да и королём-то стал лишь потому, что он Рабер сделал для этого всё, что требовалось сделать. Да тут ещё это жарище, по спине под тяжёлой мантией пёра стекали струйки пота. Рабер подошёл к окну и взглянул на Собор с двумя его непохожими друг на друга, ажурными башенками. Косые солнечные лучи ударяли прямо в огромную розетку витража. По-прежнему пели колокола, и трезвон их заглушал людской гомон. В сопровождении свиты по ступеням собора прошествовал герцог Бретонский, а за ним, в шагах в двадцати, ковылял хроменький герцог Бурбонский. Шлейф его мантий несли двое конюшек. Вслед за Бурбоном появилась графиня Маго Артуа со своей свитой. «Да!» Наичию любезная тётушка имела право шагать уверенно. Богрова лица, чуть ли не на голову выше всех мужчин, она приветствовала толпу лёгким наклонением головы с видом царствующей императрицы, а ведь на самом деле просто воровка, лгунья, отравительница королей, обыкновенная преступница. что выкрадывает бумаги, скреплённые печатями из королевских архивов. Быть почти у цели, чтобы опозорить её при всех, одолеть её, словом, добиться победы после 20 лет неусыпных трудов и вот отказаться от всего. И почему? Да потому что наложница епископа перепутала ключи. Где это сказано, что с людьми зланравными Нельзя сражаться тем же оружием злобы. Не обязательно ли быть столь щепетильным в выборе средств, когда речь идёт о торжестве справедливости? По здравом рассуждению, выходило, что если графиня Маго овладела бумагами, взломав кофр в замке Ирсонов, предположим даже, что она их не сразу уничтожила, хотя именно так, казалось, она и должна была поступить. То ей было бы весьма не с руки предъявлять их кому бы то ни было или хотя бы намекнуть на их существование, коль скоро бумаги эти прямое доказательство её вины. Здорово она покрутится, это самое могу, если предъявить ей письма, как две капли воды схожие с исчезнувшими. Будь у него хотя бы ещё один день, чтобы всё хорошенько обдумать, опроспросить кого следует. приходится давать решительный ответ через час, не прибегая ни к чьей помощи, ни к чьему совету. — Мы еще увидимся с вами, женщина! — пообещал он. — Только молчок, чтобы все было тихо. — Все-таки подделка документов — риск, и немалый. Он взял в руки свою массивную корону, водрузил ее себе на голову, кинул взгляд в зеркала, отославшие ему обратно его отображение рассечённое на 30 кусков потом поспешилась в комнаты боясь опоздать в собор